Ивонин недоверчиво посмотрел на голову Михаила без единого седого волоска. В глазах нового знакомого искрилась усмешка. Он иногда во время разговора уходил куда-то в лабиринты своих чувств, в свою сверххранимую душу, которую пронизывали невидимые никем силовые линии, бурлящие вокруг жизни, и каждое сотрясение... Отражалось на нем вспышкой боли. «Как же он выдерживает?» «Не знаю», — тихо и печально отозвался Михаил, хотя и Вонин и не задал вопросов вслух. «Для меня этот век самый жестокий, потому что во время войн я умираю тысячи раз и воскресаю вновь. Не знаю зачем, но природа заложила в меня бессмертие, может быть, скомпенсировав тем самым смертность остальных. Вы снова не верите. А я помню сожженные Карфаген и Геркуланум, гибель Помпеи и Содом и Гоморру, провал Ниагары, там сейчас знаменитый Ниагарский водопад, и сражения Второй мировой войны, Хатынь и Саласпилс, Хиросиму и Нагасаки, Вьетнам и Гренаду. Я помню вспышку Сверхновой в 1506 году и пожар Москвы в 1812, гибель Атлантиды и землетрясение в Чили в 1290. Очень редко встречаются те, кто выслушивает меня до конца, еще реже кто верит. Да я и в самом деле привык к недоверию, просто становится легче, когда есть с кем поделиться, тогда я отдыхаю. «А вы не пробовали бороться?» Невольно увлекся Ивонин. «Пробовал, не однажды. В шестнадцатом веке я стал ради этого алхимиком. В девятнадцатом – фармацевтом. А к врачам не обращались?» «Я уже говорил. Врачи не помогут. Хотя я, конечно же, обращался к ним за помощью. Никто не верит. Зато тут же заносит меня в списки сумасшедших. Штамп «Мышление». Только великие умы верили мне, но и они помочь не сумели. Саварина как-то предположил, что помочь мне может лишь мой двойник по психонатуре, тот, кто умеется переживать, принять на себя груз боли. Я встречал людей, с которыми мне становилось легче, вот как с вами, но чтобы полностью убрать экстрасенсорность, как теперь говорят. «Подождите». Остановил его Ивонин, у которого голова кругом пошла от обилия сведений и разыгравшейся фантазии. вы не пробовали убедить компетентные органы в... ну, чтобы в районы бедствий вовремя успела помощь? Скажем, произошла где-то катастрофа, и вы тут же сообщаете о ней, чтобы спасатели...» Михаил поморщился... Пробовал и такую глупость, но... Он безнадежно махнул рукой. «Давно. Теперь и смирился. Да и всем не поможешь». но ну, не знаю», — не согласился Ивонин. Что-то в нем погасло. Жалость к собеседнику и интерес к разговору. «Что это я?» — подумал он, вслушиваясь в гортанный голос Михаила. Поверил? Конечно, в нем есть что-то заслуживающее доверие и в то же время отталкивающее, вроде снисходительных интонаций и блеска превосходства в глазах. А может, так оно и есть? Превосходство мудрости. Сколько же ему лет, если он помнит гибель Атлантиды? Тут он перехватил явно. Не надо было всовывать мне Атлантиду. «Шарлатан он, вот кто! Увлекся собственным красноречием, чтобы взамен что-нибудь попросить. И я уши развесил, лопух! И вы, как все!» С горьким смешком прервал свою речь Михаил. «Шарлатан!» «Оливер Лодж назвал меня камертоном событий, и лет мне ровно двадцать три тысячи сто пять».